Глава вторая. Робин Харт наблюдала, как маленькая Лаура возится с пластмассовой кухней, одной из самых замысловатых игрушек в кабинете. Там имелись и маленькая мойка, и духовка, и даже холодильник, а над плитой на крошечных крючках висели сковороды и кастрюльки. Робин вспомнила о горе грязной посуды в собственной раковине. Эх, если бы ее кухня была столь же идеальной, как и эта. Лаура держала пластиковое яичко, делая вид, что разбивает его окрай сковородки. «Жаришь яичницу?» — заметила Робин. «Омлет или глазунью?» «Глазунью!» — пропела Лаура, отложила яйцо и передвинула сковороду. «М -м, «Выглядит аппетитно! Готовлю для тебя!» «Для меня! Огромное спасибо! Обожаю яичницу!» Сегодня от девочки исходило спокойствие. Впрочем, как и на нескольких последних сеансах. Впервые Робин встретилась с ней год назад. Тогда Лаура была напряжена, замкнута и страшилась всего на свете. Однако 12 месяцев психотерапии улучшили ее состояние. По словам Бет, матери Лауры, ночные кошмары дочку мучить почти перестали. Пожалуй, вскоре придется сказать, что курс подошел к концу. При этой мысли Робин ощутила печаль. Сеансы с Лаурой доставляли ей удовольствие. Девочка вручила ей пластмассовую тарелочку и вилку. — Все, готово. Я еще добавила несколько картофельных оладий. — Ух, слюнки текут! — Робин притворилась, что ест воображаемое блюдо. — Правда вкусно! — Лаура радостно улыбнулась и, отвернувшись, от кухоньки огляделась. Робин следила, как девочка осматривает уже привычную ей игровую зону. Стены комнаты были выкрашены в кремовый оттенок. На полу лежал бледно-голубой ковер, а занавешенное окно пропускало внутрь достаточно солнца. Робин сделала все, чтобы цветовая гамма настраивала детей на спокойный лад. Вдоль одной из стен шел ряд из четырех полок, заставленных пластмассовыми игрушками. С другой стороны стояла миниатюрная кухонька, пластиковый столик, за каким обычно сидят врачи, и кукольный домик. У окна Робин пристроила маленькую песочницу и небольшой желтый стол с разложенными на нем цветными карандашами, бумагой и акварельными красками. Лаура двинулась к песочнице. — Можно я здесь немного поиграю? — Конечно, если хочешь. Девочка знала, что в игровой зоне ни с какими ограничениями не столкнется. Именно этого Робин и добивалась. Осознание полной самостоятельности и контроля над обстановкой для процесса лечения значили очень многое. «Во что будем играть?» — спросила Лаура, остановившись у песочницы, и Робин подошла ближе. «Например, в «до» и «после». Не возражаешь?» «А что это за игра?» Робин присела на корточки рядом с маленькой пациенткой, и их головы оказались на одном уровне. Взглянув на девочку, она вспомнила свою фотографию в рамке, висевшую в гостиной у матери. На фотопортрете ее лицо было круглым и пухлощёким, большие карие глаза полны любопытства, рыжие волосы рассыпались по плечам. Теперь детская округлость пропала, хотя мать настаивала, что Робин все еще следует работать над собой. Что именно она имела в виду, непонятно. Лаура застыла в ожидании, и Робин начертила на песке две линии, разделив песочницу на три равные части. Вдо и после играют так. Здесь будет до, указала она на левую сторону. Возьми с полки игрушки и расставь их так, чтобы я поняла, как ты себя чувствовала до исчезновения Кэти. Девочка задумчиво посмотрела на песочницу, затем подошла к полке с игрушками и внимательно их изучила. Робин следила, как она выбирает фигурки. В прошлом году сеансы посещали четыре ребенка из ее родного Беттельвилля, и всех привели к ней в результате похищения коти. А если считать ее племянницу Эми, лучшую подружку пропавшей, то и все пять. Как и взрослые жители городка, дети испытывали приступы страха и неуверенности после исчезновения девочки. Правда, в отличие от своих родителей, имели весьма смутное представление о произошедшем. Вчера подружка была здесь, а сегодня куда-то делась. Родители и учителя в подробности не вдавались. Эти так и не нашли, поэтому версии по Беттельвиллю гуляли самые противоречивые. Детям говорили, что она умерла, уехала в путешествие или потерялась. Когда ребятишки начинали обсуждать случай с Кэти в школе, гипотезы переплетались и лишь усиливали страх и смятение. Похитителя не поймали, и он превратился в зловещее чудовище, которое таится в шкафах или под детскими кроватями и, то, выгляди, придет за новой жертвой. Лаура вернулась к песочнице с полной пригоршней игрушек и поставила их на песок. «Это ребята из школы», — объяснила она. «А вот это мы с Кэти». Поместив фигурки двух девочек бок о бок, Лаура развернула их так, словно те держатся за руки. Девочки выглядят веселыми. Они неразлучны, любят встречаться в парке, ходят друг к дружке с ночевкой. «По-моему, остальные дети тоже счастливы полувопросительно заметила Робин, посматривая на расставленные пациенткой игрушки. Фигурок мальчиков и девочек в кабинете имелось всего восемь, и Лаура дополнила группу, чем пришлось, взяв с полки губку Боба, Дональда Дака и Питера Пена. — Они играют в догонялки, — придумала Лаура. — Все счастливы, потому что еще не знают. — Не знают чего? — Не знают, что... — Иногда с детьми случается что-то ужасное, — пробормотала Лаура. Поставив с краю фигурки пожарного и балерины, она пояснила. — Мои родители. Они тоже держатся за руки. — Ага. Мама с папой никогда не ругаются и не боятся ни плохих людей, ни разных вирусов. Подобно многим пациентам, Робин, Лаура связывала между собой пандемию и похищение Кати. Хотя пандемия началась за год до потрясшего город события. Обе катастрофы обрушились, словно волны цунами, и Беттельвиль под их ударами пошатнулся. Лаура осмотрела фигурки, а затем придвинула двух девочек еще ближе друг к другу и сообщила «Готово». «Отлично!» Робин указала на среднюю часть песочницы. «Сюда мы поставим игрушки, которые покажут нам...» Как ты себя чувствовала после исчезновения коти? — Можно передвинуть несколько фигурок из до? — девочка глянула на нее. — Если это необходимо, то да. — Ага, хорошо. Немного повременив, Лаура снова пошла к полкам и остановилась в раздумьях. Именно подобную цель преследовала игровая зона в кабинете Робин. Взрослые могли поведать психотерапевту о тяжелых, и болезненных для них событиях, осмысливая их в разговоре. А вот детям вербальный компонент давался хуже. Просто сообщить, мол, лучшая подружка Кэти пропала, и никто не знает, куда она делась, еще не значит рассказать о своих эмоциях, о чувстве потери. Лежа ночью в кровати ребенок боится, что с ним случится то же самое. Детскими репликами не передать обиду на родителей, не дающих своему чаду прямых ответов. Робин же представляла маленьким пациентам место, где те могли поделиться своими опасениями самым естественным для себя способом. Кто-то выражал внутренние страхи в игре, другие — в рисунках. Робин мягко подталкивала их в том направлении, на котором необходимо сосредоточиться. Лаура вернулась с пластмассовым малышом и заборчиком от игрушечной фермы. Малыша она поставила в центр средней части и огородила его забором. «Ребенок выглядит одиноким», — проговорил Робин. «Ну да», — Лаура поправила заборчик, — «она и правда одинока. Все время плачет. Наверное, ей страшно одной». Девочка поместила две изображающих родителей игрушки За ограждением, но по разные стороны. Родители не выпускают ее из дома. Она вздохнула. Говорят, так будет лучше. Надо сидеть в домике, потому что за ней охотятся плохие люди. И с другими детьми играть нельзя. Вокруг полно вирусов. Родители ее защищают. Ага. За руки они теперь не держатся. Не держатся. Все время грустят и ругаются. Мамочка хочет куда-нибудь переехать, но папочка говорит, что дочке нужно встречаться с друзьями. Мама с ним спорит и часто плачет, а девочка скучает по подружке. Не знает, что с ней случилось. Лаура погрузилась в умолчание. Робин собралась продолжить разговор, но девочка поднялась и снова направилась к полкам. Выбрала скелетера из сериала Химен. Зеленого скелетика в бордовом плаще. У Робин на полках имелось несколько подобных страшноватых игрушек. Такие детям тоже требуются. Например, жестокий отец вполне может превратиться в пластмассового людоеда, а задеристая сестренка — в покрытую бородавками ведьму. Каждой из этих фигурок маленький пациент был вправе всячески манипулировать и даже их наказывать. Таким образом, у ребенка возникало чувство контроля над ситуацией, которого в обычной жизни ему не хватало. Лаура поставила скелетору в угол средней части песочницы и заявила, «Это плохой человек». «Маленькая девочка боится плохого человека», — сказала Робин. «Ага, он хочет ее украсть». Робин молча ждала продолжения, и Лаура подняла взгляд. Не хочу играть в после. Ладно, — кивнула Робин. Хорошо, что Лаура вообще согласилась на подобную игру. Как ни крути, это большой шаг вперед. Прошло немало времени с начала лечения, прежде чем она нашла в себе силы побеседовать о Кэти, не говоря уже о самом факте ее исчезновения. Более того, еще на последнем сеансе Лаура этой темы старалась избегать. А вот сегодня, как ни странно, открылась. Робин указала на третью полосу. — А вот здесь мы придумаем кое-что новенькое. Покажи, как ты себя чувствуешь прямо сейчас? Ведь плохие сны тебе больше не докучают. Да и о Кэти мы уже говорили не раз. Лаура передвинула фигурки родителей в третью часть песочницы и разместила их рядом друг с другом, хотя и не слишком близко. За руки на таком расстоянии не возьмешься. Затем взяла с полки новую игрушку, на этот раз чудо-женщину. Поставила фигурку около родителей, и ее лицо осветилось лукавой улыбкой. — Ага, девочка выросла, — улыбнулась в ответ Робин. — Теперь она смелая, знает, что плохой человек не причинит ей зла. Опять начала встречаться с подружками. Забрав фигурки детей из первой части, Лаура расположила их вокруг чудо-женщины и родителей. — Похоже, мама с папой стали веселее. Им больше не нужно каждую ночь подходить к кровати дочки, поэтому они чувствуют себя лучше. Лаура переместила из части после заборчик и поставила его полукругом вокруг чудо-женщины. — А забор все-таки остался, — огорчилась Робин. — Остался. Иногда девочка за ним прячется. Когда грустит или скучает по подружке, «Понятно», — мягко произнесла Робин. К счастью, скелетор в третьей части игры не появился. Некоторое время они играли фигурками в песочнице, а потом Робин обратил внимание, что ее самой на игровом поле нет, и Лаура Захигиков выбрала фиолетового тролля, правда, тут же извинилась за шутку и заменила тролля на Барби. Фигурки «Чудо-женщины», «Барби» и «Родителей», Она поставила кружком, вроде как все четверо собрались за ланчем. Затем Робин предложила закончить игру, и девочка принялась рисовать Кэти уже не первый раз за последнее время. Обычно подружка получалась у нее улыбающаяся, с ангельскими крылышками на спине и обязательно в каком-нибудь красивом месте. Лаура объясняла, что Кэти умерла и теперь живет на небесах. Похоже, такое объяснение ее успокаивало. И Робин испытывала удовлетворение. Наконец в душе пациентки воцарился мир. Через несколько минут в дверь позвонили. — Наверное, пришла твоя мама, — улыбнулась Робин. — Но ведь я еще не дорисовала, — возмутилась Лаура, сосредоточившись на прически ангела Кэти. — Ничего, время у тебя есть, мы пока поболтаем. Робин вышла из игровой комнаты, и в открытую дверь тут же ворвался большой американский бульдог. — Мэнни! — прикрикнула на него Робин. — Ну-ка, брысь отсюда! Помахивая хвостом, собака подошла к столику и обнюхала Лауру. Та засмеялась и выставила вперед руки. — Фу, щекотно! Выходим! — приказал Робин, схватив бульдога за ошейник, и вывела его из комнаты. Оставлять Мэнни наедине с Лаурой она не боялась. Ее питомец ни за что человека не обидел бы. Другое дело игрушки. Пес имел неприятную привычку воровать их и пережевывать до неузнаваемости. Особую страсть он питал к пластмассовым стетоскопам, и Робин уже три раза приходилось покупать новый. Притворив дверь, она отпустила Мэнни и пошла открывать. Стоявшая на крыльце Бет, Здорово походила на игрушечную балерину, которая обозначила ее в игре Лаура. Такая же худенькая, жилистая, с забранными в пучок черными волосами. «Здравствуйте, Бет», — приветствовала ее Робин. «Лаура в игровой комнате хочет закончить рисунок». «А, ну и отлично», — отозвалась мать пациентки, отступив на шаг, когда Мэнни обнюхала ее лодыжку. «Как она сегодня?» «Неплохо», — улыбнулась Робин. «По-моему, ей гораздо лучше». «Так и есть», — подтвердила Бет. «Кошмаров не было уже восемь дней. Новый рекорд. И о Кэти она теперь говорит гораздо больше». «Хороший признак», — согласилась Робин. «Помнишь, когда она пришла в первый раз даже имя подружки произнести отказывалась? Любое упоминание о Кете тут же пробуждало в ней тревогу. Еще как помню. И все равно не люблю говорить с ней на эту тему. Не хочу, чтобы Лаура зацикливалась на смерти малышки». Мало ей переживаний. На прошлой неделе в школе опять репетировали, как вести себя при вооруженном нападении. Да еще ребята постоянно обсуждают этот проклятый ковид. Что делать? Он прочно вошел в нашу жизнь. И все же. Им бы в таком возрасте болтать о мультиках до днях рождения, а не о социальной дистанции и ненормальных стрелках. Кстати, слышала о видео, которое ходит по школе? Что за видео? Какой-то парнишка нашел в интернете ролик об убийстве той бедной девочки, ну, в последних выпусках показывали Хейли... Забыла фамилию. Хейли Паркс. Робин, как и все жители городка, напряженно следила за новостями о страшном происшествии. Две недели назад участники туристического похода обнаружили на юге Индианы тело 27-летней Хейли Паркс. Оставленные убийцей в лесу Кларк. Убийство блогера с 40 тысячами подписчиков, естественно, привлекло повышенное внимание. Ее видеоролики, снятые за несколько дней до смерти, пользовались большой популярностью в сети. Обстоятельства гибели Хейли вселяли страх. Девушку убили ножом, а затем повесили на дереве. Робин видела одну жуткую и не слишком четкую фотографию, и образ несчастный преследовал ее до сих пор. Точно, Паркс, — Бет вздохнула. В общем, видео и фотографии с места преступления очень натуралистичные. Пятнокровие — все такое. Пока учителя не спохватились, ролик посмотрела целая куча детишек. О, Господи! Лаура тоже видела? Слава Богу, нет. Зато слышала, как дети о нем рассказывали. Она очень напугана. А на сегодняшнем сеансе ее страхи никак не проявились, удивилась Робин. Вот и прекрасно. Знаешь, если. А, вот и ты, милая! при виде выскочившей из игровой комнаты Лауры, тревогу на лице Бет тут же сменила улыбка. Ну, готовы идти домой, ага, отозвалась девочка и вручила матери рисунок. Смотри, мам, я нарисовала Кэти. Пока Бетт восхищалась творчеством дочери, Робин присмотрелась к ее произведению. Как и прежде, Лаура изобразила Кэти с крылышками, но сегодня добавила еще нимб вокруг головы и маленькие розовые туфельки, от которых по спине Робин пробежал холодок. Она вспомнила, где их нашли больше года назад.